особенно если Сикс рассказывал об Аристотеле. А знаете, в своей поэтике Аристотель очень хвалит вас за этот мой портрет, заметил Ян Сикс. И а р и с т о т е л ь н а вострелуши. Рембрандт немедля смазал его по уху чёрным лаком, и ухо вернулось в тень, где ему и полагалось находиться. Разумеется, не н а з ы в а я по имени. Он там говорит о живописцах. И ничего не говорит о р е м б р а н е а н р е н е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 куда афинине с таким самодовольством отплыли, дабы потерпеть чудовищную военную катастрофу. В с е ц и л и и из которой очаровательный генерал Алкивиад предпочел сбежать в Спарту, чем предстать дома перед судом по облыжным обвинениям, в которую впавший в заблуждение Платон трижды отправлялся полным д о н к и х о т с к и х и самолюбивых упований, и из которой он трижды униженно возвращался – и терпев разочарование и крушение надежд